И пережил мальчика. «А меня с Бойзом, — думал Томас хатсон связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого». «Не знаю, — думал он, — часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью? Наверное, это очень смешно. Но мне не кажется смешным». «Нет, — думал Томас хатсон На мой взгляд, это не более смешно, чем то, что кот мальчика пережил его самого. Много, конечно, бывает нелепого, как, например, когда во время игры Бойс сперва зарычит, потом испустит вдруг этот трагический крик и весь оцепенеет, припав к Томасу Хадсону длинным своим телом. Слуги рассказывали, что иногда после отъезда Томаса Хадсона Кот по нескольку дней ничего не ел, но голод в конце концов брал свое. Хотя бывали дни, когда он пытался жить охотой и не приходил кормиться вместе с другими котами, но в конце концов все-таки приходил, первым выскакивал из комнаты через спины других толпящихся у двери котов, как только эту дверь растворял слуга, несший им поднос с мясным фаршем и тут же влетал обратно, опять через спины других котов, суетившихся вокруг своего кормильца. Ел он всегда очень быстро и, кончив, сейчас же стремился уйти из кошачьей комнаты. Прочие коты ему были ни к чему. Томас Хатсон уже давно утвердился в мысли, что Бойс считает себя человеческим существом. Он с ним не выпивал, как мог бы сделать медведь, но ел все то же, что и он, даже такие вещи, до которых другой кот и не дотронулся бы. Томас Хадсон помнил, как однажды за завтраком в прошлом году он предложил Бойзу ломтик свежего охлажденного манго. Бойз съел его с наслаждением и с тех пор, Пока Томас хатсон оставался на берегу и манга еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот. Они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки. И Томас хатсон придумывал, что надо бы сделать этакую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот мог сам брать ломтики И есть не спеша.